Лекарство есть? Ну их нет. Тихая смерть. 10 августа 2015 года. Дневник. В магазинах Луганска продаётся всё. Можно найти любые продукты, средства по уходу и гигиене. У большинства нет денег, но потенциально на Донбассе можно достать всё необходимое, кроме лекарств. Меня постоянно просят привезти то или иное лекарство. Пишут десятками. При этом предлагаются даже деньги. Пожалуйста, без них невозможно. Достать негде. И главная проблема. Нет как раз жизненно необходимых лекарств. Мы прошлись по аптекам города. Тест-полоски есть? Да вы что? Противосудорожные есть? Нет. Я стояла за списком и в ответ слышала только одно «нет». Девушка смотрела на мое недоумение с еще большим недоумением. На прилавках выстроены какие-то коробочки, и все они лишь безобидные, были утоляющие, пластыри, активированный уголь, йод и прочие средства первой необходимости. Под час аптеки достают почти все, что у них есть, чтобы полки не пустовали. Заполняют витрины безобидными мазями, шприцами, бинтами, или средствами от кашля и насморка. С первого взгляда иногда кажется, что все есть. Хотя и с необходимым проблемы. Бинты можно? Сколько? Двадцать штук? Столько нет. И собирали их по нескольким аптекам. Аптеки пустые, чего не спроси, нет. Многие закрылись. И это не говоря уже о том, что большинство аптек мелких городов просто не работают. А те, что есть, ещё более пусты. Почти все лекарства для наших подопечных мы привозим из России, постоянно передаём автобусами Москва-Луганск. С инсулином отдельный разговор. Инсулина много завозият в регион, но его всё равно постоянно не хватает. А ещё проблемы с его качеством. Так выяснилось, что у одной из наших подопечных проблемы из-за плохого инсулина. Мы привезли ей запас хорошего инсулина на полгода. Страдают самые нуждающиеся. Ведь многие лекарства принимаются постоянно. В обычной жизни эти люди могут быть абсолютно полноценными, а в военных реалиях их жизнь висит на волоске и превращена в постоянную борьбу. Из новостей Вы узнаёте число погибших в результате обстрела. Погибших мирных жителей, живущих на своей земле. Это десятки и сотни разрушенных судеб. Это оторванные ноги, поколеченная жизнь. Дети без отцов и матерей, мужья без жён, родители без детей. И вы не найдёте в этих сводках и новостях сотен, а может быть, уже и тысяч тех, кто просто тихо умер от того, что не смог достать лекарство